Глава 3. Неприятности не заставили себя долго ждать. Они вообще не любят задерживаться и обманывать надежды. В глубине самоцветной шахты послышались крики, гулкие удары, металлический скрежет и топот бегущих ног. Кромешную темноту шахты разбросал синеватый свет, и из тоннеля выбежал человек в растрёпанной одежде, припадая на левую ногу. Он сделал несколько шагов в глубину зала, остановился, Оперся всем телом на длинный посох со светящимся оголовьем, с трудом перевел сбитое дыхание. Сумасшедшие глаза остановились на молодом человеке. «Бегите! Они смогли снять печать вне времени! Мыне!» Это были единственные и последние слова незнакомца. «Что там мыне?» Эдик так и не узнал. Голова человека вдруг разлетелась кровавыми брызгами под мощным ударом каменной палицы. Отпихнув обезглавленное тело, зажатое в трехпалой руке дубиной, из шахты выбралось невообразимое создание. Монстр остановился, осматриваясь и позволяя рассмотреть себя. Под два метра ростом, мощный торс, толстые мускулистые руки, ноги с вывернутыми назад коленями заканчивались тремя когтистыми пальцами, маленький череп с глубоко посаженными черными глазами без белков, проваленный дырой носа и безгубым клыкастым ртом. Загнутые бараньи рога выдавались остриями далеко вперед, на уровне скуловых костей. Грубая фиолетовая кожа на локтях и коленях была покрыта роговыми наростами, а от затылка вдоль позвоночника спускалась мохнатая грива. Чудовище было облачено в грубое подобие лад из плохо выделанных металлических пластин. Узкие наручи и юбка из стальных полос дополняли броню. У Эдика в голове вновь замелькали картинки и описания. Тварь называлась «Гривистый Аруй» обитатель одного из многочисленных миров запределия, не обладающий никакими особенными способностями, да еще и причислялся к ограниченно разумным существам, хоть и был очень силен и вынослив. Высокая врожденная агрессивность этих созданий в сочетании с зачатками интеллекта без труда позволяла использовать их как ударную пехоту. Причем всеми, кто возжелает этих существ нанять. Наемники, одним словом, пушечное мясо. Монстр шумно вдохнул воздух, повел головой, И уставился на опешившего от такого поворота событий Эдика. А Руй понадобилось всего секунда, чтобы зачислить человека в противники. Дальнейший алгоритм прост. Кто не с нами, тот против нас. это аксиома, похоже, существует и в этом мире. Здоровенная тварь сготовилась к атаке и начала разгоняться. «Вот нахрена мне это знание!» Успел подумать парень за те короткие секунды, пока приближался фиолетовый рогоносец. «Какая разница, кто меня прихлопнет!» Дальше размышлять стало некогда. Пришлось отпрыгивать в сторону и уворачиваться от опускающейся дубины. Единственное верное решение в данном конкретном случае. По инерции чудовище проскочило вперед, тем самым заблокировав выход из галереи и развернулось. Палец заскрежетало по полу, набрала амплитуду и снова устремилась парню в голову. Тот попятился, запнулся ногой о камень и полетел на пол, рефлекторно закрывая голову руками. Глаза зажмурились в ожидании последнего удара. За спиной два раза хлопнуло. Рогатый урод взревел, хлопнуло еще раз, и рев перешел в судорожное бульканье. «Уходи в серебряные шахты!» Смысл фразы не доходил до Эдика. Он сидел на пятой точке, кстати, сильно ей приложившись при падении, и бестолково крутил головой. Фиолетовая туша лежала на полу, пуская кровавые пузыри, пробитым стрелами горлом и царапая когтями камень. «Уходи в серебряные шахты!» Эдуард сфокусировал взгляд на источники слов. Рядом стоял воин в легком кожаном доспехе с луком в левой руке и колчаном со стрелами за спиной. В тоннеле загрохотали приближающиеся шаги, и в главный зал выскочил воин таких габаритов, что давешнее чудовище могло бы ему позавидовать. Под хитроумно сплетенной из толстых кожаных ремней броней бугрились и перекатывались мышцы. Гигант выглядел уставшим и сильно потрепанным. Страшно даже было подумать, кто его смог довести до такого состояния арч времени совсем в обрез наши полегли все вторая волна прорыва уже на подходе надо вызывать подмогу нереальность происходящего ввергла эдика в шок со всеми проявлениями этого состояния он видел людей вокруг себя слышал и понимал что они говорят но все это доходило до него словно сквозь туман обобщить полученную информацию и сделать какие то выводы по прежнему не получалось «Рыцарь, у меня гражданский, заторможенный сильно!» Лучник кивнул на продолжающего тупить парня. «Некогда нам сейчас сопли распускать!» Мощная рука того, кого называли рыцарем, стряхнула этика поднимая его на ноги. «Бегом, бегом, бегом!» Из глубины самоцветной разработки накатывал шум бегущей толпы. Здоровяк подтолкнул спину своих спутников, придавая им нужное направление, и затопал сапогами следом, углубляя серебряную шахту. «Что происходит?» С неожиданно для него сорвались звуки незнакомого языка. «Нас сейчас будут убивать!» Стрелок добавил к фразе еще несколько непонятных слов. Они бежали вдоль старого вагонеточного пути, а звуки погони настигали звоном лязгающего железа. Эдик по какому-то необъяснимому наитию набегуя схитрился запустить руку в сумку и вытащил несколько свернутых трубкой свитков. «Зеленая печать? Долой!» Свиток полыхнул изумрудным всплеском. Сургуч разлетелся на пять равных осколков. Показавшаяся пятерка преследователей застыла на месте, с бешеным ревом срывая и обрубая опутавшие их толстые колючие ветви. Побеги магических растений росли, увеличивались в диаметре, сжимая свои жертвы петлями побегов и пронзая их длинными и острыми шипами. Красный сургуч с причудливыми знаками «Долой». Бумага осыпалась золотистым пеплом. Огненный шар выжиг в черный порошок вырвавшегося вперед монстра, хорошо опалив еще двоих поспешивших следом. Волшебные письмена реально работали, но кардинально проблему не решали. Фиолетовые твари были слишком тупы, чтобы испугаться и повернуть назад. Эдик лихорадочно работал руками. Следующий свиток. Под яростные вопли рогачей, сбивавших пламя с боков, со свитка слетела большая черная печать. Слетела, но не упала на землю, как предыдущие. Толстая сургучная лепешка зависла точно посередине тоннеля, выпустив восемь суставчатых ног и превратилась в огромного паука. Вокруг него начало сгущаться серебристое облако. Магическое создание замельтешило в воздухе длинными лапами, сплетая призрачную сеть. Беглецы застыли не в силах оторвать взор от разворачивающегося действа Симметричный узор паутины замерцал чаще, заблистал металлическим отливом и выстрелил острыми стрелами в стороны, впиваясь своими нитями в стены. Пол потолок туннеля. Секунду сеть колебалась, набирая прочность, после чего застыла крепкой стальной конструкцией. Особо ретивая рогатая тварь не успела затормозить и на всем ходу врезалась в образовавшуюся преграду. Короткий вопль боли тут же оборвался, а фиолетовый рогач осыпался сквозь ячейки паутины бесформенной груды окровавленных кусков мяса, перемешанных с фрагментами доспехов. Троица людей с облегчением перевела дух. Заклинание паучьей решетки. Озвучил Эдик пришедшую в голову мысль. На какое-то время она их задержит. С оглушительным звоном стальную преграду атаковал очередной, выбеживший из темноты тоннеля монстр. Ещё один и ещё. Грохоты рёв заполнили подземелье, разбегаясь эхом по галереям. Преследователи сделали правильные выводы и больше не пытались сломать возникшее препятствие своими телами. Теперь они пробовали на прочность магическую паутину своим оружием, пытаясь разбить её палицами и огромными секирами. Слава создателю, что у них это пока не особенно получалось. Ажурная решетка не поддавалась. Хлопнула тетива наруч. Тут же обиженно завопило подстреленное чудовище. С другой стороны стальной паутины собралась толпа в полтора десятка рогатых тварей. Арч выстрелил снова. Очередной противник завалился на бок со стрелой в глазнице. Третья выпущенная лучником стрела заставила противника отойти назад и укрыться за изгибом подземного коридора. «Ловко получилось!» Могучий воин протянул ладонь. «Я Деккер. Это Арч». Стрелок скинул руку в молчаливом приветствии. «Эдуард», — парень ответил рукопожатием. «Эдуард», — переспросил рыцарь, почему-то пристально взглянув в глаза Эдику. «Очень редкое имя». Эдик пожал плечами. «Какое есть? Пусть даже местные и переделывают на свой манер». Он, к слову, успел заметить, что артикуляция здешнего языка немного отличается от привычной ему. Тут любят сдваивать согласные и проглатывать некоторые гласные звуки. Досужая наблюдение, непонятно, каким образом это сможет пригодиться в будущем. Ну и бог с ним. Уходим с командой Одекер и беглецы быстрым шагом устремились дальше в глуби туннеля. Эдик освещал путь фонарем телефона, работающим на последнем издыхании. Индикатор зарядки батареи показывал всего 7%. Арч поминутно оглядывался, держа стрелу наготове. Огибая брошенные вагонетки, попавшие в опасный переплет, люди, где шагом, где бегом, протоптали еще полчаса. Погоня себя никак не проявила. Силы покидали натруженные ноги. Очень хотелось пить. Остатки воды из пластиковой бутылки были поделены еще у паутины. Эдик уже готов был взмолиться о привале, когда темень тоннеля разбавилась слабым светом снаружи. «Дошли!» В один голос воскликнули воины. Через минуту галерея раздалась вширь, и вывела путников на каменистую площадку у искусственной заводи. Не сговариваясь, трое мужчин кинулись в горной речке, как коровы на водопой, и принялись шумно утолять жажду. Эдик и Арч было развалились на большом валуне, но Деккер не дал долго разлеживаться. Он начал стаскивать скопившиеся внизу галереи вагонетки, устраивая подобие баррикады. Вот весь неугомонный тип. Хочешь, не хочешь, а пришлось присоединяться к созидательному труду. После того, как выход из тоннеля был кое-как перегорожен, богатырь повернулся к Эдуарду. «Ты кто таков? Откуда взялся и как здесь очутился?» Очень хорошие и емкие вопросы. Причем Эдик и сам не прочь получить на них ответы. Ну, кроме самого первого, разумеется. Но нужно было как-то налаживать контакты со своими спасителями, поэтому он рассказал новым спутникам о своих последних приключениях. Не особенно заостряясь на подробностях, впрочем, начиная с причин своего похода на поиски круглого озера и заканчивая неожиданной встречей в Штольне. «Так что меня, наверное, друзья сейчас разыскивают». «Забудь!» — отрезал гигант, не дав ему закончить. «После того, как сломали печать вне времени, этого места больше не существует в вашем мире, и все, что находилось в ближайшей округе, разметало во времени и пространстве. А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Как не существует?» Каким образом разметала Куда? эти конечно, предполагал нечто подобное, но получить подтверждение своим догадкам был не готов совершенно. Больше того, он ожидал увидеть удивление на лицах собеседников, услышать хоть какие-то вопросы от них. А как по-другому? Человек из высокотехнологического века встречается с представителями ярко выраженного Средневековья, да еще и с мистической составляющей. Но декер и Арч попросту внимательно выслушали его рассказ без лишних эмоций. Для Эдика это было нереально дико, как минимум, а для них словно ничего сверхъестественного и не произошло. Недоумение парня было настолько неприкрытым, что рыцарь улыбнулся, разгадав причину его переживаний. Воин взял у парня пустую бутылку, наполнил ее водой, не торопясь отхлебнул. «У нас есть немного времени. Я тебе вкратце объясню, и ты поймешь. Слушай, планета, на которой ты очутился...» Являет собой узел пересечения во времени и пространстве множества миров и реальности этого отрога глобальной паравселенной с мирами за пределе Вот тут-то Эдуард и получил сильнейший культурный шок. Ничего подобного ему ранее испытывать не приходилось. Даже понимание переноса в другой мир померкло после этих слов. Брутальный перекачанный мужик в диковинных ременных и доспехах рассуждает о множестве параллельных миров и оперирует астрономической терминологией. Ощущение было такое, словно гладиатор рассуждает о техническом устройстве и принципах работы космического телескопа «Хаббл». Такое надо только видеть. Пересказать невозможно. Не хватит фразеологического запаса, чтобы донести эмоциональное потрясение. Эдик уставился на Деккера с открытым ртом, а тот продолжал свое повествование с легким оттенком горечи. «Arkensale! Так мы называем этот удивительный и прекрасный мир!»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 обратив его ко всеобщему благу. «Тут нет места воинам и бессмысленным разрушениям». На этих словах Деккер запнулся, но сделал над собой усилие и заговорил снова. «Не было, если точнее. Так все продолжалось до недавнего времени. А 28 лет назад на Аркенсейл упал огромный космический осколок. И с тех пор все пошло наперекосяк». «Беда в том, что упал он недалеко от одного из алтарей равновесия, расположенного в этих городах. Да-да, что ты на меня так смотришь? Тут не очень далеко, кстати. Ну вот, пока разобрались, что случилось, пока собрались, стало уже поздно. Нарушился какой-то там магический баланс. Я в этом не сильно разбираюсь. Что-то расстроилось в ауре мира, и порталы стали открываться сами собой, при этом совершенно хаотичным образом». И если раньше место возникновения перехода и то, куда он приведет, определял специально обученный волшебник, то сейчас нет, пробои появляются где угодно и приводят в миры, которые были под запретом или вообще неизведанные. И сюда такое лезет, что и в страшном сне не приснится. «А что, у вас эти места силы равновесия вообще не охраняются, что ли?» Только и смог спросить Эдуард. «Охраняются, как без этого?» Деккер даже немного обиделся на такие слова. «Только ты сам представь, что происходило, когда эта космическая каменюка рухнула. Там кого завалило, кого присыпало. Тех, кто смог уцелеть, сожрали появившиеся твари. Поначалу порталы как раз вместе падения и открывались, сразу после катастрофы. А сколько их было, этого никто и не скажет теперь. Вот и носимся с тех пор, как ошпаренный Попытки восстановить разрушенный алтарь предпринимаются с завидным постоянством. Только без особых успехов. Страсть столько народу полегло. А около 15 лет назад маги даже орден организовали. Специально для противостояния созданием запределья, пытающимся пролезть через порталы. Я, к слову сказать, в этом ордене и состою. Командую отрядами, которые на закупорку переходов отправляются. Правда, справляться в последнее время с трудом получается. Уж очень часто они появляться стали. И новая напасть обнаружилась. Сейчас этими тварями будто чья-то воля руководит. Их атаки стали многочисленнее и гораздо организованней Словно Аркинсейл кто-то захватить задумал. Майги пытаются понять, в чем дело. Но пока больше догадок. Похоже и то, с кем мы сейчас столкнулись, тоже к этой категории относится. Но это предмет более неторопливого разговора. В другом месте и в другое время. Вот так-то, дружище. Такие здесь творятся дела, если коротко. А сейчас у нас одна задача — здешний прорыв заткнуть. Эдик похлопал глазами, как объявшийся мышами филин. Неясных моментов у него в голове появилось как бы не больше, чем до начала рассказа Деккера. Но немного поразмыслив, парень решил повременить с вопросами. Решил последовать примеру немногословного стрелка. Арш сидел около импровизированной баррикады, привалившись к опрокинутой вагонетке. Молчал, прислушиваясь звукам доносившимся из тоннеля. Баюкал в руках лук и отдыхал. Сумка на поясе декера вдруг озарилась голубоватым свечением. «Что это?» — скинулся от неожиданности Эдик. «Сейчас увидишь!» — промолвил рыцарь и достал кристалл вытянутой формы, окутанный туманным сиянием. Шар света расширился, и в нем появился образ человека в темной накидке с капюшоном, практически полностью закрывающим лицо. Он не стал размениваться на приветствие, и его тон не терпел возражений не говорила приказывал декер к тебе выдвигается полная боевая секция усиленная магическим звеном принимай командуй не оплошай на этот раз рыцарь склонил голову повинуясь незнакомцу а тот уже пропал из поля зрения даже не попрощавшись третий магистр ордена шепотом произнес декер отвечая эдуарду на невысказанный вопрос магистр тут же вылетел из головы потому что дальше стало еще интереснее. на площадке тем временем разрастался призрачный портал быстро достигший размеров замковых ворот. И из магического перехода в чешуе, как жар горя, звеня и громыхая доспехами, начали выходить 33 богатыря. Буквально, плотным строем в шеренгу по три на площадку перед баррикадой выше 30 могучих бойцов, сплошь закованных в железо. Дядьке Черномора лишь не хватает для полноты образа. Вытянутые треугольные щиты и полуторные мечи в руках у первой тройки рыцарей сменялись алебардами в руках у воина следующего ряда. И так дальше. Замыкал процессию орденский маг в кольчуге с кольчатым капюшоном, надетой прямо поверх длиннополой мантии. Его оберегали два стрелка с мощными арбалетами в руках. Деккер спрятал камень портала в подсумок, развернулся к отряду, что-то прорычал. Что именно, Эдик не разобрал. Или разобрал, но не понял. Хотя это, впрочем, и неважно Воины ответили единым гулом удара, Закованным сталь кулаком остальной же нагрудник развернулись, и грохача сапогами втянулись внутрь шахты. Деккер махнул рукой, указывая парню место в конце колонны, и сорвался на бег, обгоняя бойцов. Арч увязался следом с неизменной стрелой на тетиве лука. Телефон все-таки сдох, но идти в потемках не пришлось. Прибывший чародей запустил несколько магических светляков, которые летели над колонны, освещая дорогу. Бойцы не обращали на волшебную подсветку ни малейшего внимания, а Эдику было жутко интересно. Ну еще бы. Практическое применение магии в бытовых условиях. В нашем технологическом мире такое только по телевизору и увидишь. В фантастических фильмах, когда достигли случайным образом установленной Эдуардом преграды, там картина уже изменилась. Крутья паутиной решетки в местах, где они впились камень галереи, были облеплены существами субтильного телосложения с оливково-зеленым оттенком кожи. Из одежды на них присутствовали только лишь мохнатые набедренные повязки, сделанные из шкур каких-то животных. И сами прутья были тоже сплошь обмотаны шкурами. Во избежание повреждения от острых режущих поверхностей надо понимать. Мелкие работники долбили, пилили, сверлили, пытаясь выдрать прутья из камня. Во многих местах лучи паутины были уже отогнуты и освобождены из каменного плена. Опять часто захлопал лук Арча. Завопил от боли первый подстреленный. Бойцы, обнажая мечи и наставляя алебарды, ринулись к решетке с намерением сбить с нее зеленых уродцев. В глубине прохода раздался ответный рев из многих глоток, и рогатые монстры единым организмом вылетели из темноты тоннеля, набирая скорость. Страшное зрелище. Мощные туши чудовищ на всем скаку врезались в магическую преграду. Зазвенели, застонали, где подрытые, где подпиленные стальные лучи. И преграда не выдержала такого обращения. Раздался звон лопающегося металла, и решетка начала заваливаться прямо на орденский отряд. Аруи заревели еще пуще, поднажали, забираясь на ажурное полотно и вдавили его в передовые шеренги людей. Деккер, Арчи, десяток воинов оказались придавлены решеткой и весом навалившихся на нее тварей. Остальные успели отскочить. А арбалетчики тут же сомкнули плечи, защищая и отводя от разгорающейся схватки волшебника, и разрядили арбалеты в атакующую толпу. Завертелось сражение. Людей против невероятных созданий. Пронзительно вереща, под одной Эдику прикатился тщедушный уродец, слетевший в момент удара с решетки. В голове возникла страница из классификатора нечисти, созданий за и прочих сущностей. Так бестиарий назывался. Картинка с таким же зеленокожим ушлепком с масластыми руками, коротенькими кривыми ножками, с длинными заостренными ушками и носом-крючком на узком вытянутом лице. И короткая подпись «Горный гоблин враждебен к людям». Эти всплывающие в памяти образы нужно учиться контролировать. Отвлекают они, что ни говори. Порой самый неподходящий момент. Словно в подтверждение этих мыслей Зеленый противно заорал, излег из глубины мохнатой повязкой кривой нож и ударил им Эдика под колено. Вернее, попытался ударить. Парень успел среагировать и вовремя убрал ногу. Но проклятый гоблин не унимался. Его даже разница в весовых категориях не смущала. «Новый удар. Еще?» Цепкая и неожиданно сильная рука ухватила Эдика за пятку. «Да твою мать!» — выдохнул Эдик, выдираясь из захвата и перебирая ногами в стиле лунной походки незабвенного Майкла Джексона. «Задолбал!» царящая вокруг безумие закономерно воспринималось разумом Эдика как бред шизофреника в острой стадии заболевания. Ну, может, как трехмерное изображение современной кинокартины, снятой в фэнтезийном жанре. Но это в самом легком варианте. Не способен мозг человека перестраиваться за такой короткий период. На помощь пришел инстинкт самосохранения, помогая поменять восприятие в форсированном режиме. Эдик выхватил топор из петли, перехватил поудобнее и рубанул наотмашь. Широкое острое лезвие встретило лишь легкое сопротивление в рассекаемой плоти. «Бэээ!» — успела сказать приставучая мелочь, и две половины гоблина шлепнулись на пол, заливая камень кровью и дерьмом. Оставшиеся горные гоблины пронзительно завопили, увидев гибель соплеменника. И всей гурьбой ринулись на Эдика, воспылав жаждой мести. И жаждой крови тоже. Танцы продолжились. Ох, и пришлось ему покрутиться, отбиваясь от шустрых недомерков с кривыми ножами. Хоть и не так много их было. Особей шесть всего. Остальных уже убили в катавасии схватки. Но на самом деле без разницы, от кого получить заточенную сталь в бок. И Эдик прыгал, скакал и даже кувыркался. Изворачивался, как только мог, одним словом. И рубил, рубил, рубил. Тем временем бронированные рогатые туши, преодолев рухнувшую преграду, врубились в строй людей. Ближайшая к прорыву тройка щитоносцев погибла практически одновременно, на считанные секунды сдержав натиск атаки. Стоящие за ними алибарщики успели заколоть несколько рогачей и тоже пали. Тяжелые тела уже мертвыми наваливались на людей, блокируя их оружие своим весом. Быстро высвободить алибарды не получалось. И набегающие следом твари буквально забили их своими каменными палецами. Оставшиеся в живых войны попятились назад на ходу, перегруппировываясь. Сплошная линия щитов перегородила коридор от края до края. Жало-алебар тыкались в рогатые морды, не позволяя им приблизиться. Хреновая ситуация. Нехорошая. Да еще и аруи эти явно нацелились на волшебника. Никто не сможет уцелеть, если враги к нему прорвутся. Только на чародея надежда и осталась. Остальные бойцы постольку-поскольку... Всего лишь сдерживающий фактор, причем недолгий, судя по всему. Люди продолжали падать замертво под ударами страшных дубин. Да что же он медлит? Маг под защитой арбалетчиков делал пасы руками, творя заклинания. Долго держать паузу у воинов не получится. Рогачи, словно их подхлестнул кто-то, вновь усилили натиск. Под треск ломаемых древков рухнул от мощного удара еще один щитоносец. И монстры, не считаясь потерями, устремились в образовавшуюся брешь, не позволяя той затянуться. «Давай!» Слух рванул надрывный крик из ноги глоток. Решетка шевельнулась и пошла вверх под усилием поднимающихся с колен витязей. Трупы убитых гоблинов покатились с нее на пол. Звон упавшей стальной паутины ознаменовал перелом в этой стычке. Деккеры, выжившие бойцы, ударили в тыл противнику, яростно рубя направо и налево. И Макс вступил в бой. но наконец-то. Мутный изгусток сорвался с его рук в тот миг, когда Эдик срубил своего последнего противника. Заклинание пролетело несколько метров и лопнуло среди рогачей со звуком взорвавшейся петарды. Призрачное марево туманом разошлось среди тварей, заметно замедляя их движение. На людей причем эта волшба не оказывало никакого воздействия. Ну, вот собственно и все. Бой можно считать законченным. Осталась лишь механическая работа, а это, как говорится, дело техники. Вопли атакующих людей и грохот их доспехов перекрыли яростный от осознания собственной беспомощности рев монстров. Эдуард благоразумно не стал соваться на помощь, хотя и возник такой порыв поначалу. Не с его облачением лезть в эту толпу. Махнет кто-нибудь острой железякой случайно, и можно себя записывать в список потерь. Хорошо, если возвратные. Да и без него справились. Через минуту для рогатых все было кончено. А руи принимавшие участие в сражении, полегли все до единого. На каменном полу осталось лежать 25 уродливых трупов. А отряд потерял почти половину бойцов. Так себе размин, если мягко сказать. Арч, первый эдиковский знакомец, тоже не смог уцелеть. Погиб, раздавленный под тяжестью монстров, пробежавших по решетке. Выжившие принялись без лишних распоряжений, перетаскивать тела погибших соратников ближе к стене, с целью устроить братскую могилу. Видимо, так тут было заведено. Хоронить павших сразу после боя. Благо, камней вокруг для этой задачи было более чем достаточно. Суровые нравы здесь царят. И народ суровый. Эдик, подобной крутостью характера, похвастаться не мог. Он стоял в стороне, оперевшись рукой о выступ стены и пытался побороть рвотные позывы. Не очень удачно получалось. Адреналиновый выплеск прекратил свое действие, и теперь парня ощутимо поколачивало от пережитого потрясения. И то, что пришлось насмерть зарубить шестерых зеленых уродцев, тоже бодрости не прибавляло. Что ни говори, а к такому цивилизованного человека с моральными устоями современного общества жизнь не подготовила. «Да еще надо как-то кровь унять, текущую из многочисленных порезов на ногах». Выйти победителем в драке с гоблинами удалось лишь каким-то чудом. Очень уж целеустремленные противники попались, несмотря на то, что мелкие. Но подобный практический опыт точно не будет лишним, раз пришлось оказаться в мире, где подобное происходит часто и густо, а разодранные в лохмотье штаны и несколько поверхностных ран — не такая уж большая плата. «Ты как?» — поинтересовался проходящий мимо декер. Эдик в ответ лишь махнул рукой. «Нормально». Он уже немного пришел в себя и начал заниматься своими порезами. С оказанием первой медицинской помощи, как он понял, тут дела обстоят не очень, как и с медикаментами. Поэтому в ход пошла вода из бутылки и носовой платок вместо стерильной салфетки. А бинтами послужили полоски трикотажной ткани все той же футболки. После этого она больше на женский топик стала похожа и начала придавать Эдику несколько неуместный вид. Но с одеждой, как и с имиджем, позже придется разбираться, если получится дожить до этого счастливого момента. Пока все, что здесь происходит, больше говорит об обратном. По крайней мере, его уже три раза хотели убить. И шансы при этом не выжить достигали 99%. Хорошо, в случае с гоблинами – 98%. Там все-таки пришлось использовать обе секиры. Наверное, потянет на еще один процент благополучного исхода. А пока затянувшийся отдых после боя пойдет только на пользу. Эдик обмыл кровь с ран, оставленных кинжалами гоблинов. На три самых глубоких пореза пришлось наложить повязки. Наложил бы и больше, да нечем было. Очень бы не помешала перекись водорода и йод. Но незачем мечтать о недоступном. Чего нет, того нет. Остается лишь надеяться на везение и на то, что лишнюю заразу подцепить не получится. Черт его знает, где эти мелкие вонючки своими ножиками ковырялись. Все равно в подобных условиях лучше ничего сделать нельзя. Полевая хирургия, мать эти, как она есть. «Надо поспешить!» Вдруг скинулся маг, прислушался к чему-то, и в его глазах заплескался страх. «Грядет нехорошее! Очень нехорошее!» Деккеру не нужно было долго объяснять. Хватило и этих нескольких слов. Он уже растворился в темноте коридора, на ходу раздавая распоряжение. Следом, сбиваясь плотный строй, тяжелой рысью побежали воины. За ними изо всех сил поспешал волшебник со своей охраной. Эдик от души выругался. Желанная передышка, похоже, накрылась медным тазом. Самое печальное, что и деваться-то некуда. Оставаться одному в темных проходах замкового подземелья – вообще плохой вариант. С коллективом вооруженных людей в любом случае веселее будет. Особенно учитывая, кого он здесь уже успел повстречать. Эдик захромал следом, морщась от щепучей боли в свежих ранах. Отряд ворвался в сортировочный холл, где, явно мучаясь от безделия, бродили несколько рогатых монстров, переворачивая, роняя и ломая все, до чего могли дотянуться. Развлекались они так, чтоб им пусто было. Действительно тупые придурки. Недаром их ограниченно разумным отнесли. На этот раз боевая удача была полностью на стороне людей. Подслаженный хлопок арбалетов одновременно завалились на бок две твари. Остальные было кинулись на обидчиков. Но их и дожидаться не стали. Бойцы ринулись навстречу, разбившись на тройки. Деккер на этот раз и не командовал вовсе. Орденские латники и так знали, что им делать. А Руи, наверное, и разобраться, что к чему не успели а уже были накрошены в мелкий винегрет. Даже удивительно, как быстро все закончилось, особенно после пережитого недавно сражения. Эту стычку можно было назвать молниеносной без малейшего приукрашивания. Вот тена... Похоже, никто даже не вспотел. Не удержался Эдик от легкомысленного комментария вслух. И тут же осознал, что поторопился с выводами. Ему даже немного стыдно стало за свою легкомысленную реплику. Бойцы оставались в напряжении и снова сбились в плотном построении декер не опускал меч и внимательно вглядывался в тоннели. Чародей следовал его примеру. Видно было, что они ждали чего-то еще. Уж лучше бы не дождались. «Тщетная надежда. Туда, скорее!» Маг указал на второй тоннель, стены которого окрасились цветными переливами. Густое фиолетовое свечение быстро разрасталось, а когда вырвалось из штольни в холл, еще и начало менять окраску на яркий сиреневый оттенок. И, судя по выражению лица волшебника, ничего хорошего эти перемены не сулили. «За мной!» — Дейкер выкрикнул слова команды и устремился к входу в шахты, навстречу источнику света. Совершенно понятно, что остальные не стали задерживаться. Даже Эдуард хоть и занимал место в самом конце колонны.